Второй этап. Александрия, Вирджиния. Ожидание в неизвестности. Когда машина подъехала к огромным железным решетчатым воротам, уже совсем стемнело. К окну автомобиля подошел охранник. Весело смеясь, они с водителем перекинулись парой слов, и охранник забрал какие-то бумаги, о чем шла р е ч ь и не знала, так как разделяющая нас пластиковая перегородка практически не пропускала звук. Слева заморгала красная лампочка, и ворота медленно отворились. Машина въехала в карман, ворота затворились, а через несколько секунд перед нами открылись еще одни ворота, и автомобиль въехал на территорию какого-то учреждения. Еще через пару секунд машина въехала в гараж, и меня выгрузили у железной двери с большим почти во весь рост окном. Сопровождающие меня маршалы нажали кнопку домофона, через пару минут раздался низкий мужской голос, сообщивший, что к нам направлен надзиратель. Ещё около получаса я просто стояла напротив двери, закованная по рукам и ногам, пока, наконец, дверь не отворилась, и меня не завели в небольшое помещение, типа предбанника с железной лавкой и мусорной корзиной в углу. Чернокожая женщина-надзиратель в тёмно-коричневой рубашке с длинным рукавом и большой, размером с мою ладонь золотой звездой на груди, и серо-коричневых брюках с широкими чёрными полосами по бокам приказала мне положить руки на бетонную стену, сняла с меня кандалы и наручники и провела уже привычную процедуру обыска. Затем наручники снова надели, и женщина вывела меня через вторую дверь, оставив позади конвоировавших меня маршалов в длинный темный коридор с чередой камер за железными дверями. У одной из них мы остановились. Надзиратель набрала цифровой код, завела меня в камеру и вышла, заклопнув за собой дверь. Послышался щелчок дверного замка, и повисла гробовая тишина. Одиночная камера представляла собой грязное... бетонное помещение размером не больше 2 на 3 шага, железным туалетом и совмещенной с ним раковиной с двумя кнопками. Напротив двери была, видимо, кровать, бетонный выступ в стене, на котором лежал сложный пополам грязно-серый резиновый матрас. Слева от кровати было окно в коридор, закрытое серыми ж е л е з и с внешней стороны, а в углу маленькая черная видеокамера. Сколько времени я не знала. Где я, тоже было неизвестно. Что и когда будет дальше, оставалось только догадываться. Я забилась в угол бетонной кровати, подтянула к себе колени, накрылась волосами, чтобы хоть немного согреться от пробивающего до костей холода. Так прошло несколько часов. В коридоре периодически раздавались шаги, исчезавшие в никуда, откуда они и появлялись. «Ммм, пора просить есть», — подумала я. «Тогда придет надзиратель, а у него можно попробовать что-нибудь узнать. А я с утра ничего не ела. Прошло уже, пожалуй, добрых восемь часов. От отсутствия в организме живительной пищи Ресурсов на обогрев замерзающей конечности не хватало, и мозг соображал очень медленно. Я встала и тихонько подошла к железной двери. Приложив к ней ухо, я прислушалась и в к происходящему в коридоре, надеясь уловить хоть какой-нибудь звук человеческого присутствия. Но безуспешно. В коридоре стояла звенящая тишина. Слышался только мерный гул, ламп дневного света. Наконец, спустя, может быть, полчаса послышались шаги. Я стала стучать в железную дверь. «Эй, вы меня слышите?» — громко прокричала я. Шаги на секунду остановились у моей двери, но ничего не произошло, и звук снова р а с т в о р и л с я в гудении ламп. Я занялась разведкой своего пространства. Нажав одну из кнопок, я надеялась согреть уже посиневшие от холода руки в тёплой воде, но не тут-то было. Тоненькая холодная струйка воды, едва выползавшая из крана, текла вниз по стенке раковины, не оставляя ни шанса напиться, ни уж тем более согреть руки. Мне все же удалось набрать немного воды в ладошку, чтобы попить. Спустя еще примерно полчаса шаги послышались вновь, и я бросилась в двери, т а р а б а н я умоляю дать мне воды. Кто-то остановился. Послышался звук щелчка, и дверь отворилась. На меня смотрел молодой, белокожий, темноволосый парень. От неожиданности, белых я не видел уже почти месяц, а единственными мужчинами, с которыми мне доводилось общаться, были мои адвокаты, я отскочила от двери обратно в угол камеры. «Чего тебе?» — спросил он, внимательно разглядывая необычную новенькую заключенную. «Сэр, можно... Можно мне еды или хотя бы воды? Тут кран не работает почти», — попросила я. «Не положено!» — сперва резко отрезал он, но, поймав мой взгляд, немного смягчился и продолжил. «Посмотрим, что я могу для вас сделать». После этих слов он развернулся и резко вышел. И снова повисла тишина. Прошло еще, наверное, пару часов. Я так и просидела в углу, стараясь сохранить тепло. Вдруг дверь отворилась, и передо мной снова возник молодой надзиратель. «На, ешь!» Он протянул мне коричневый бумажный пакет. «Все будет хорошо», — улыбнулся он. «Сэр, а скажите...» Аккуратно начала я, помня главной цели просьбы еды. «Где я? Сколько мне еще здесь быть? И что со мной сделают?» «Я не уполномочен вам говорить об этом». Снова отрезал он, развернулся и сделал шаг к двери. «Сэр, пожалуйста, просто скажите, будьте человеком», — попросила я. Уже спиной ко мне он на секунду замер, тяжело вздохнул и потом, развернувшись, полоборота добавил. «Скоро за тобой придут. Сперва поговоришь с врачом, а потом тебя переведут в женское отделение. Больше ничего сказать не могу». Отрезал он и снова захлопнул за собой дверь. В пакете был уже привычный бутерброд из белого хлеба с кусочками колбасы, и маленькая упаковка сока. Я быстро съела содержимое, снова забилась в угол, и, немного согревшись от поступившего в организм пищи, задремала. Так прошло еще несколько часов. Наконец надзиратель вернулся с наручниками. «Пошли», — сказал он. Я встала, подошла к нему на расстояние вытянутой руки и протянула запястье для наручников. В конце коридора был маленький кабинет, где сидела толстая афроамериканка, Она за несколько секунд опросила меня о моем психологическом состоянии, благо я уже знала, как нужно отвечать на вопросы моих с к л о н н о с т я х к суициду и неврозах, повторив «нет» десяток раз. Когда опрос был закончен, меня отвели к высокой стойке с окошками, напротив которой было несколько железных стульев и синий телефонный аппарат в углу. у а вспомнила я. «Буду просить о своем законном праве на один звонок». На стене справа от стойки красовались черно-белые полосы с цифрами, что, как я знала из фильмов, нужно для фотографирования заключенных. Вспышка-щелчок камеры, и следующим утром на первых полосах всех газет будет моя первая и единственная фотография в заключении, или, как ее называют в Америке, «Макшот» — «Измученное лицо в оранжевой робе». Ни одна из других тюрем, где мне довелось побывать, журналистам фотографии заключенных не отдавала, но единых правил по стране по этому поводу нет, а потому каждое учреждение решает самостоятельно. публиковать фотографии или нет. Александрийская тюрьма придерживалась принципа полной открытости или транспарентности, как это называется в Штатах, а потому весь мир получил прекрасного разрешения картинку страшной злодейки. Там же у меня снова сняли отпечатки пальцев, измазав их черными чернилами, и надели узкий пластиковый браслет с тюремным номером и моей новой фотографии. С регистрацией было покончено, и надзиратель повел меня к камере, дверное к о ш к а к о т о р а я б ы л а з а к л е е н а картонкой, вручил мне мешок с сетку с темно-зеленой униформой и приказал переодеться и принять душ. «Только быстро и без глупостей», — добавил мужчина, закрывая за мной дверь. Новая камера была вдвое меньше прежней, с унитазом и железным душем с холодной водой. Я быстро стянула с е б я оранжевую робу, за пару секунд сполоснулась ледяной водой и надела выданную зеленую униформу с белой крупной надписью «Prisoner» — заключенный на спине. Я постучала в железную дверь, щелчок, и она со скрипом отворилась. «Сэр, я могу позвонить?» Жалобно протянула я, смотря прямо в глаза моему надзирателю. Он в ответ лишь головой кивнул в сторону телефона на стене. По пути к телефону я заметила на стене часы. Был час ночи. Трясущимися от холода и страха руками я набрала заветный номер своего адвоката. Боб ответил сквозь сон. «Алло, Мария. Господи, почему ты...» ты где — встрепенулся Боб. — Боб, я не уверена, но кажется, это какая-то новая тюрьма. Мы ехали где-то полчаса через мост. Начала описывать я свое путешествие. — Почему же они не сообщили мне о переводе? Черт возьми, я же твой адвокат. Я понял, где ты. В этом районе только одна тюрьма. Александрийская. Я или Альфред будем у тебя, как только сможем. Мария, слышишь, ты держись, ладно? Я скоро буду. — Хорошо, Боб, — сказала я и повесила трубку. Мое время истекло. п окошке стойки мне закрепили новый пластиковый браслет и отвели обратно в камеру, где меня ждал мешок-сетка, в котором я обнаружила пару простыней, тоненькое шерстяное одеяло, три пары зеленых носков, т в о е трусов гигантского размера, один топ, заменявший бюстгальтер, две грязно-серо-зеленые футболки, тряпочку для мытья тела и маленький пакетик с мыльными принадлежностями, зубной щеткой размером с мизинец, пастой, крошечным дезодорантом и тоненьким кусочком хозяйственного мыла. По пути я также успела попросить у надзирателя какую-нибудь книжку. Сжалившись надо мной, он разрешил мне взять старенькую потрепанную книжку-роман «Жена п у т е ш е с т в е н н и к о в о о времени» американской писательницы Одри н и ф и н е г г е р Я расстелила простыню на грязном матрасе, жалась в комочек под одеялом и, совершенно обессиленная, уснула. Следующим утром мне принесли завтрак, уже на знакомом по виду коричнево-красном пластиковом подносе с углублениями под еду, была какая-то каша, кусок белого хлеба и странная солёная липкая серая подливка. Ещё через пару часов меня отвели в тот же кабинет, где накануне ночью я общалась с врачом. Встроенная рыжеволосая девушка в яркой синей кофточке и длинной в пол юбке колокольчиком сообщила мне, что меня переводят в женское отделение. Но какое-то время мне нужно будет побыть в режиме административной сегрегации. Что это означает, я ещё не знала и наивно обрадовалась, что больше не увижу одиночную камеру в безмолвном коридоре. Единственное, что я попросила у женщины в синей кофте, была ручка и листок бумаги. Так у меня появился блокнот для записей. Это была великая победа, ведь я смогу продолжить свои дневники, подумала про себя я. В отделение меня действительно перевели уже после обеда. В противоположном конце стойки регистрации, где была ночью, находился железный лифт, который привез нас с надзирателем на второй этаж. на лифта выходе из лифта Меня передали надзирателю за отделением, тоже молодому парню, блондину с массивным подбородком и каменным лицом, которая при виде меня вытянулась в р и м а с е удивления. Видимо, меня тут знали, как и знал весь мир. Мужчина-надзиратель открыл дверь отделения прикосновением пластиковой карты, прикрепленной шнурком на поясе, приказал мне пройти по железным ступенькам лестницы на второй этаж, где была отперта дверь камеры один в один, такой же, из которой, как я считала, я только что спаслась, и оставил меня в ней одну. захлопнув тяжелую железную дверь с небольшим окошком в верхней части. «Но, сэр...» прыгнула я к уже закрытой двери, прислонившись к окошку руками. «Я бы хотела позвонить моему адвокату». В ответ надзиратель только ухмыльнулся. «Позвонишь, когда у тебя будет свободное время», ответил он, немного помолчав добавил. «Кажется, по графику для тебя это в час ночи». И ушел. Я снова осталась одна в каменной одиночке. я В аду, — написала в тот день в с в о дневнике, — в с ё это кошмарный сон, который не кончится ни сегодня, ни завтра и никогда.